Глава вторая. Наша по старой. Сразу Мундой мы познакомились на местной мелкой фабрике по переработке янтарина, окаменелой смолы древнего дерева хвойна сина. Янтарный шёл в частности на изготовление амулетов для магов, так как какое-то время хранил накопленную магию, то есть по сути являлся не очень вместительным магическим зарядником. Ещё из него производили различные детали для оптических приборов. Они были качественнее стеклянных, но процесс их обесцвечивания был очень трудоёмким и энергозатратным. Я работала там технологом, а Разамун дошлифовала камни и делала дырки для шнурков в амулетах. Работа была пыльная и рутинная, но платили по местным меркам хорошо. На эти деньги каждая из нас снимала маленькую квартирку у тётушки Амареты. Владеющий небольшим очаровательным особняком, который она переделала в доходный дом. Он находился в западном квартале города, не так далеко от центра, но в тихом укромном местечке, где улицы утопали в красиво цветущих кустах, начиная от сирени и заканчивая пурпуреней. Они были посажены так, чтобы цветение одного переходило в другое и не заканчивалось до поздней осени. Сейчас в воздухе у особняка тётушки Амаретты разливался аромат жасмина и ириней, создавая чудесный запах, который можно было сразу запихнуть в склянку и опрыскивать себя им как духами до следующего лета. Когда я приехала в Магистратум и устроилась на фабрику, Разамонда и посоветовала мне тётушку Амаретту, и я нисколько не пожалела, что согласилась. Эта удивительная особа сразу покорила моё сердце. Невысокая, ниже среднего роста, вся уютно-округлая и улыбчивая, она не была толстушкой, скорее женщиной неопределённого возраста и веса. Своих жильцов она называла не иначе как мои корочки. Тётушка сдавала квартиры только одиноким женщинам и девушкам, объясняя это тем, что пускать мужчин в её королевство цветов и дам никак нельзя. Мужик в доме как петух на клумбе, уверяла она. Скотина нужная, но хлопотная. Там поклюёт, тут поройёт, бутоны лапами перемнёт. И уход ему особый нужен и присмотр. Так что, если завела, добро пожаловать на отдельный насест. А то не удержится, всех подряд перетопчет. Если квартирантка выходила замуж, оно переезжало в другую квартиру. Это было обязательное правило тютушки Амаретты. Второе не менее важное тишина после захода дневного светила. Хозяйка не возражала против гостей и весёлых сборищ, в праздники можно было веселиться хоть до утра, но в будние дни мы, как правильные курицы, соблюдали режим тишины. Все остальные вопросы решались быстро и без труда. Если в квартире недостаточно тепло, слишком влажно или съёмщицы мешает пузатый старинный комод, Тётушка Амаретта сразу решала проблему. Квартира обогревалась, сушилась, комод переезжал в другое место, потому что бедная курочка отбила об него все бока. Трогательная забота о нашем комфорте не мешала тётушке столь же решительно, как с комодом, расставаться с неугодными жильцами. Когда одна из новых девушек несколько раз нарушила закон о тишине, Громко переговариваясь через окно со ждущими у калитки ухажерами, которых поощряла, тетушка, рыдая и заламывая руки, отказала ей от дома. «Да где же ты, бедная курочка, найдешь такую благодать? Где же так тепленько-то будет, уютненько, душевненько, как у маменьки родной за пазухой?» Причитала она. «Нет, дорогая, до весны никак нельзя. Неделя тебе на выезд». Кроме аренды уютной квартирки в персиковых тонах у меня и в кремово-розоватых у Розамунды, зарплаты нам хватало, чтобы посидеть вечерком за чашечкой вкусного кофе у дядюшки Бонбарину, дополнив чашечку ароматного напитка десертом от его компаньонки тетушки Нутеллы, хозяйки кондитерской. Кофе здесь подавали в тонких, цвета ночного летнего неба чашках с тонкими изогнутыми ручками, с пенкой и без. сладкий, не сладкий, со специями, со сливками и молоком, горячий как песок в пустыне и холодный как горное озеро. Десерты занимали высокую и длинную во всю стену витрину. Тут были широкие круглые креманки с суфле, украшенным свежими ягодами и фруктами, маленькие ажурные корзиночки, начинённые ароматным кремом всех цветов радуги. Пирожные, конусообразные, круглые, румбовидные, треугольные, колечками и пышными глазурованными развалами, каждое на отдельной невесомой тарелочке, посыпанные тёртыми орехами, сыром и кондитерской крошкой, хрустящие румяные полоски, пирожки в отрушки, завитки, трубочки, розочки. В кофейню после работы заглядывали такие же работницы города, как мы, и кумушки в ожидании свежих слухов. Все обменивались новостями и обсуждали последние сплетни. Бонборино услужливо ставил перед каждой посетительницей очередную чашечку кофе, и одна обязательно за счёт заведения. Вторая или третья зависела от настроения дядюшки Бонбарино в этот день. А настроение его зависело от тётушки Манженты. Если она всегда с приветливой улыбкой и ласковым словом заглядывала в этот вечер в кофейню, Мы все вздыхали облегчённо. Сегодня дядюшка Банбарину будет доволен. Если же тётушка Манджента не появлялась, тучи сгущались над головой хозяина, жёсткие чёрные длинные усы его печально никли, а густые брови понуро опускались вниз, помогая нависающим векам скрыть всю мировую скорбь в глазах. Мы с Разомонда и по большей части сидели молча, наблюдая за весёлым щебетом наполнявших кафетерий девушки дам, блаженно щурясь и подставляя лицо заходящему за горизонт дневному светилу. Перемолвиться о своих нехитрых делах нам хватало времени с утра по дороге на работу, на самой работе и по дороге с работы. В самом кафетерии нападала томная нега. когда не хочется говорить, а лишь расслабленно попивать кофе и наблюдать за другими людьми. Между собой у нас была только одна забава – сравнивать посетителей кофейни с какой-нибудь птицей. Поскольку птиц мы, как оказалось, знали совсем немного и стали повторяться, нам даже пришлось взять в библиотеке энциклопедию по орнитологии. которую мы теперь изучали каждый вечер. И рассматривая новую, указанную нами птицу, вспоминали знакомых, кто бы на неё походил. Ой, смотри, голубая сойка. Это же леди Агрипина сегодня. Она была вся сеяная, включая лицо. Хохотал Разамунда, тыча пальцем в сине-голубую птицу на странице. И хотя меня покоробило замечание о синеве лица леди Агрипины, которая только-только оправилась от хвори и выглядела немного нездорово. Я тоже невольно улыбнулась. Леди Грепина не стоило надевать после болезни синее платье. Оно только подчёркивало её бледность и добавило голубоватый оттенок к коже лица. Так что при виде её леди Продекта воскликнула: "Леди Грепина, вы слишком увлекаетесь лосьонами с голубианки. Переходите лучше на розовую воду". Леди Грепина перекосила, и она поспешила из кофейни на вокзал. Продекта рассеянно посмотрела ей вслед и обратилась к соседке за столиком. Ну вот, ты я хотела посоветовать, где лучше купить. Продекта? А-то горечновалась Йонава, по твоему лицу позеленеет, спросила та. Знаешь, на твоём месте я бы не стала рисковать, задумчиво глядя на соседку, ответила Продекта. И весь зал кофейни содрогнулся от хохота. Вот из таких маленьких зарисовок тихого и уютного быта провинциального городка и состояла наша жизнь. Большую часть зарплаты я откладывала. Я приехала сюда встретиться с одним человеком, профессором магии из академии. Но пока я его искала, он уже уехал в далекое путешествие. Месяц назад вернулся, но мне никак не удавалось с ним встретиться. То он на занятиях, то на симпозиуме, то еще где-нибудь. Я оставляла для него записки, в которых просила о встрече, объясняя, как со мной можно связаться, но он их игнорировал. Я могла бы сидеть перед дверями его жилища, но мне было туда не попасть. Мага охрана не пускала. Но надежды я не теряла. Мне он был нужен. Сдаваться я не собиралась. Откладывала пока деньги, понимая, что запрашиваемая услуга будет стоить дорого. Сейчас мои мысли заняла Разамунда. которая в задумчивости раздражающе постукивала ложечкой по стенкам чашки. Я поморщилась и отодвинула от неё кофейную посуду, чтобы прекратить назойливый стук. И Разомунда, очнувшись, выпалила: "Я уже ненавижу эту работу".